Анастасия Градцева. «Сводные. Любовь вопреки». Читает Анна Литура. Глава 1: Новые родственники. Алиса. Ехать было долго, и я задремала прямо на заднем сиденье шикарного автомобиля, на котором нас забрал из аэропорта Вячеслав Сергеевич Еворский. Вернее, дядя Слава, как он попросил себя называть. «Суровый». Грубоватого вида мужик, хорошо так за сорок, с седыми висками, глубокими морщинками на лбу и в дорогущем костюме. Владелец заводов, пароходов и, по совместительству, будущий мамин муж. Кошмар. Куда мы с ней вляпались? Как вообще слова «мама» и «замуж» встретились в одном предложении? Я, не открывая глаз, прислушалась к разговору, который они вели в полголоса. Думая, что я сплю. У тебя что есть сын? Мама явно была растеряна, и от этого, как обычно, говорила с наездом. Да, Никита, ему 21 год, и он живет со мной. Слава тебе, не кажется, что об этом стоило сказать до переезда к тебе? Повысила тон мама. Леночка, а каким образом тебя касается мой совершеннолетний ребенок? У него целиком и полностью своя жизнь, а места в доме хватит всем. Во вроде бы мягком голосе моего будущего отчима прозвучало столько силы и спокойной уверенности, что я ему мысленно поаплодировала. А этот, дядя Слава, вовсе не так прост. Хотя новость о том, что с нами будет жить еще какой-то парень, мне совсем не понравилась. «Прости, я просто переживаю, чтобы у Алисы с ним сложились хорошие отношения». Тонким жалобным глазком сказала мама, тут же поменяв тактику. «Не переживай по пустякам, Все будет в порядке». Я решила, что пора бы мне уже и проснуться. Нарочито громко зевнула, потянулась и весело поинтересовалась. «Тут кто-то сказал Алиса или мне послышалось?» «Хорошо поспала». Вместо ответа спросил Вячеслав Сергеевич. «Да, спасибо». «Дочь, тут у нас новости?» Мама старательно улыбалась, хотя было видно, что она не очень довольна. «У Славы есть сын, так что очень надеюсь, что вы подружитесь». «Я в этом практически уверен», — спокойно проговорил Вячеслав Сергеевич, не отрывая взгляда от дороги. «Никита хорошо воспитанный и приятный в общении парень, к тому же очень умный и трудолюбивый». Его слова меня успокоили. «Если наш будущий сосед по дому не избалованный истеричный мажор, а такой же спокойный и вежливый, как его отец, то особых проблем и правда не должно возникнуть». Тем более, что я умела находить язык практически со всеми, даже с неадекватными моделями, мамиными коллегами и психованными дизайнерами, которые орали на маму после показов из-за того, что она типа поставила зацепку на платье. В общем, уж с одним парнем я как-нибудь договорюсь. Сразу объясню ему по-родственному, что ни на какие их семейные миллионы мы с мамой не претендуем, и что в сёстры я ему не набиваюсь. А еще по секрету шепну что очень вероятно мы вообще отсюда скоро уедем и до свадьбы дело не дойдет. Моя мама, конечно, клёвая, и я ее обожаю, но характер у нее ох, какой непростой. А Вячеслав Сергеевич не выглядит, как тот, кто будет готов прогнуться под женские капризы. Так что вообще не факт, что мы в этом городе надолго. При виде гигантского дома я просто потеряла дар речи. Это не коттедж, это какое-то имение, честное слово, с коваными воротами, охраной у входа, парковкой, огромным садом и аристократичного вида пожилой женщиной, которая встретила нас у порога и представилась как экономка. «Я подготовила вам комнату на втором этаже», проговорила она чопрано и строго посмотрела на меня. «Но если она не понравится, смело говорите мне, и подберем другой вариант». «Спасибо огромное». Абсолютно искренне сказала я. «Знаете, пока сложно представить, что мне тут что-то может не понравиться. Но если вдруг что, то я, конечно, скажу». Суровое лицо экономки немного смягчилось, и в углах сухого тонкого рта появилось подобие улыбки. «Пойдёмте, я вас провожу». Мама ушла куда-то вслед за Вячеславом Сергеевичем, а я поднялась в свою комнату и пришла от нее в абсолютный восторг. Большая, светлая, красивая, просто вау! Что еще нужно для счастья? Я кинула чемодан в угол комнаты, попрыгла на кровати, приняла душ, но голову решила не мыть, чтобы сэкономить время. Просто стянула рыжие волосы в хвост, натянула чистую футболку, любимые широченные джинсы, в которых точно поместилась бы еще одна такая же Алиса, влезла в растоптанные кеды и довершила образ кепкой. До обеда еще был час и я планировала потратить его на осмотр территории. Но как только я открыла высокие входные двери, избежала по лестнице вниз, к посыпанной белым песком дорожке, кованые ворота распахнулись, и на территорию дома въехала ярко-синяя машина. О боги, какая это была машина! Хищная, мощная, с плавным изгибом линий и резким росчерком антикрыла сзади, Солнце играло на полированной поверхности тачки и на металлических спицах больших спортивных колёс, а я стояла, раскрыв рот, как дурочка, и пялилась на это чудо. Остро пожалела, что не взяла с собой телефон, чтобы хоть как-то сфотографировать ее на память. Нет, не поймите неправильно, я росла не в деревне, и дорогих машин видела немало. Тут меня было сложно удивить, но это абсолютно точно была особенной. Она выглядела как вызов всему окружающему миру. Интересно, а чья она? Ярко-синяя красотка заехала на парковку. Дверь со стороны водительского места распахнулась. И тут я обалдела второй раз. Сначала оттуда показались длинные мужские ноги в стильных лоферах и отлично сидящих в бежевых брюках. А потом и обладатель этих ног. Высокий плечистый парень в небрежно накинутом бомбере Армани, Из-под которого виднелась черная футболка с логотипом Раль Флорен. Светло-русые волосы парня красиво золотились на солнце, скульптурно вылепленная линия челюсти заставила бы плакать от зависти половину мужского модельного агентства. А губы. Ох, какие у него были губы чувственно очерченная верхняя и полная, будто чуть припухшая нижняя. Идеальный рот, просто идеальный. Он сто процентов модель причём довольно успешен, если судить по машине. На вещи можно было не смотреть. У моей мамы тоже с собой полный чемодан брендовых шмоток, но в кошельке у нее при этом пусто. У моделей часто так. Интересно, кто он? Я зачарованно смотрела на парня, не в силах оторваться. А он тем временем снял солнечные очки, и этот разлет широких бровей с острым прищуром серых глаз показался мне невероятно знакомым. Я сегодня уже видела в точности такие же брови и точно такие же глаза у Вячеслава Сергеевича Еворского. Стоп! Да ладно! Вы что, хотите сказать, что этот голливудский красавчик — его сын? А где тот серьезный, некрасивый трудоголик-ботаник, которого я уже успела себе представить? Как вообще у, мягко говоря, неблещущего красотой Еворского мог получиться вот такой юный греческий бог? «Нет, это точно какая-то ошибка». Но пока я стояла, как истукан и офигевала, парень быстро зашагал к дому. Проходя мимо, наградил меня удивленно презрительным взглядом и бросил небрежно. «Пацан, если ты садовника ищешь, он обычно за домом работает. И в следующий раз не трись у главного входа. Для обслуживающего персонала есть боковая дверь в правом крыле». «Что?» «У меня буквально челюсть отвисла». Но этот красавчик меня, кажется, даже не услышал. Вбежал по лестнице и хлопнул дверью, исчезая в доме. Это что вообще такое было? Нет, я, конечно, не такая красавица, как моя мама. Ростом и фигурой, в отличие от нее, не вышло. Но за мальчика меня еще ни разу не принимали. Всему есть предел. Я фыркнула, решительно сунула руки в карманы и пошла обратно в дом. Если это и правда младший Егорский. То ему явно стоит поучиться хорошим манерам, прежде чем мы начнем жить вместе. Иначе я за себя не ручаюсь. Ник. Отца я нашел на кухне. Он со задаченным видом шарился по шкафам и бормотал. Да где же эти чертовы бокалы для шампанского? Я бы на твоем месте спросил у Инны Петровны. Лениво посоветовал я. Она постоянно все с места на место перекладывает. Я в прошлый раз стаканы подвиски так и не нашел. Отец вздрогнул и повернулся ко мне. Его брови мгновенно нахмурились, и на лбу залегли жесткие складки. Ник, я тебя сегодня не ждал. Ты же говорил, что в выходные вернешься. А ты говорил, что никогда не женишься, парировал я. Как видишь, словам не всегда стоит верить. Отец поморщился. Что за дешевая демагогия, Ник? «Если есть что сказать, говори. Я понимаю, что ты переживаешь». «Что я делаю?» «Переживаю», — не поверил я. И громко расхотался. Серьезно, отец? Ты психологических книжек, что ли, начитался? Да плевать я хотел на твоих баб. Как, впрочем, и ты на моих. Мы оба это знаем, так что не надо играть в любящего папочку. Выглядит неправдоподобно». Отец сжал челюсти. Мой ответ ему явно не понравился. А что он хотел? Мы с ним первый раз встретились, когда мне было 14. До этого времени он что-то мной совсем не интересовался и чувств родительских не проявлял. Зато когда я выиграл Всероссийскую Олимпиаду по математике и одновременно загремел в полицию по обвинению в мошенничестве с криптовалютой, отец тут же забрал меня к себе. Видимо, родительская любовь проснулась. Кстати, мошенничества там не было. все законно, просто схема была новая потому что я сам ее придумал. Так что не надо тут про семейные чувства. Если бы мне не повезло родиться с отлично работающими мозгами, я бы до сих пор тусовался в маленьком городке. И отца своего видел, только в качестве строчки в свидетельстве о рождении. «Если мой предстоящий брак тебя не волнует, тогда зачем ты меня искал?» Тон То отца поменялся на деловой. Но вот, так гораздо лучше. Хотел узнать...» Не пора ли мне съехать, учитывая новые обстоятельства? Пояснил я небрежно. Искать дом или квартиру дело не быстрое, особенно с парковкой на две машины. Поэтому интересуюсь заранее. Не говори ерунды. Отец уставился на меня тяжелым взглядом. Это твой дом, и никто тебя из него не выгоняет. Все может поменяться. Я пожал плечами. Предпочитаю перестраховаться. Что ж, раз мы все выяснили, я, пожалуй, пойду. «Не буду мешать твоим романтическим планам. Всем будет совместный ужин. Инна накроет в столовой. Прилетела мне в спину. Постарайся не опоздать». «Внезапно», — хмыкнул я, обернувшись. «И что, мне надо будет изображать образцового сына и называть ее мамочкой? Нет, не надо. Меня устроит, если ты хотя бы будешь с ними вежлив». «С кем это с ними?» «С Леной и ее ребенком. Так она еще и с прицепом не похожа на тебя. Выбирай выражение. Стой. Я вдруг вспомнил тощего подростка, который торчал перед домом. Так этот пацан ее, что ли? Какой пацан? Не понял отец. У Лены дочь. Да ладно, хоть морская свинка. Отмахнулся я. Мне в целом плевать. Но я тебе сразу говорю, что во всех этих идиотских играх... Счастливое семейство, я участвовать не собираюсь. Приди хотя бы на ужин, Ник. Нахмурился отец. Познакомлю тебя с Леной и с Алисой. Она почти твоя ровесница. Может вам будет интересно вместе? Не будет. К тому же у меня другие планы на вечер, бросил я. Так что наслаждайтесь сидили и без меня. Я вышел из кухни, прошел в холл и наткнулся там на маленькую тощую фигурку которая стояла, уперев кулачки в бока, и смотрела на меня с воинственным видом. Теперь, когда я разглядел ее повнимательнее, то заметила длинные волосы, спрятанные под кепкой, и нежное, совершенно не мальчишеское лицо, и даже что-то похожее на грудь под гигантской безвкусной футболкой. Значит, вот это и есть дочь папиной будущей жены. Что ж, девчонке можно только посочувствовать. В генетической лотереи она явно не выиграла. Я видел в сети фотки ее матери. Дочка проигрывала ей с разгромным счетом: Ни роста, ни фигуры, ни смазливого личика. Впрочем, глаза у нее что надо, тут врать не буду. Огромные, неправдоподобно зеленые и с длиннющими загнутыми кверху ресницами. «Эй, пацан, я, кажется, ясно выразился, что прислуга через эти двери не входит», — проговорил я, решив немного поразвлекаться. «Ты что тут делаешь?» Она ожидаемо вспыхнула, сорвала кепку с головы и с вызовом уставилась на меня. «Сам ты прислуга! Я здесь живу!» Я задумчиво оглядела ее с ног до головы. Стоптанные пыльные кеды, широкие джинсы, ужасная футболка. Хм, отец не говорил, что решил разместить в нашем доме подростков из неблагополучных семей. Впрочем, я уважаю его решение. Благотворительность — это всегда хорошо. У тебя ведь нет в шее или чего-то подобного. Девчонка покраснела до самых корней волос и уже набрала в грудь воздуха, чтобы что-то мне сказать, но тут все удовольствие испортил отец, который вышел вслед за мной, держа в руках бутылку с шампанским и два бокала. Все же нашел их. Ник, ты уже познакомился с Алисой? обрадовался он. Конечно, пап. Я ослепительно улыбнулся. Все как ты просил. Спасибо. Он бросил на меня благодарный взгляд. Ладно, не буду вам мешать, дети. Общайтесь. Придурок, ты сразу знал, кто я? Прошипела девчонка, когда отец скрылся из виду. Ее зеленые глаза метали молнии. Я аж залюбовался. Знал, легко признался я. Но это было забавно. Забавно? Она схватила стоявший на столике кувшин с водой и одним движением вылила мне его на голову. От неожиданности я даже не отклонился. «Твою мать, ты что творишь?» — заорал я, тряся мокрой головой, точно выбежавшая из воды собака. «Захотелось!» Она с вызовом посмотрела на меня и ухмыльнулась. Тем более, что это было забавно. И пошла с гордым видом в сторону лестницы. Я мрачно смотрел ей вслед. Это было очень смело, девочка. Очень смело и очень глупо потому что ссориться со мной тебе точно не стоило.